Глава 57. Лидия. Ночь, дождь, знакомый пустырь. Хорошая примета, говорят, отправляться в дорогу, под ритмичный перестук капель. А ещё в дождь лицо мокрое само по себе, и на нём не видно текущих слёз. Дикуша сидит у меня на плече и время от времени наклоняется, лижет щёку и чуть слышно посвистывает возле уха. Утешает. Она-то знает, что я чувствую. «А кого я обманываю?» «Все знают. Все пятеро, что находятся сейчас среди плотно упакованных и замотанных в скотч тюков. Как мы сюда притащили эти три тонны — отдельная история. Пришлось искать и заказывать с доставкой к офису специальную грузовую тележку на четырёх колёсах. Прямо к ней и примотали деревянный поддон с мешками». Помимо секретного ингредиента от врагов, там ещё куча нужных вещей, не являющихся оружием. Во-первых, большой запас медикаментов. Как я не умоляла и не настаивала, что медик в битве — один из самых необходимых людей, взять с собой меня отказались категорически. Да, я в какой-то момент всё же сдалась своим чувствам и уже готова была бежать за Раисом куда угодно, но нет. И тогда я, сцепив зубы, в срочном порядке принялась гонять своего короля по программе курсов первой помощи, а еще заказала с аптечного склада тюк лекарств и прочего перевязочного материала. Во-вторых, мы рискнули и вручили Раису компоненты для создания черного пороха, не смешивая их между собой. Понадеялись, что сами по себе сера, уголь и селитра не опасны, значит, таинственное нечто пропустит их через портал». А если всё же нет, Петька заставил короля наизусть вызабрить формулу и способы изготовления. Вот так. Недостаточно, мало. Сердце от страха и боли почти останавливается, но мы сжимаем зубы и просто делаем всё, что можем. Раис ещё раз внимательно осмотрел свой багаж, даже подержался за ручку тележки. Вздохнул и посмотрел на меня. Рэй сидел на руках у Петьки, они всё наобниматься не могли, со вчера прощаются. И я точно знаю, что добрый выдор слизывал слёзы из чучундровых щёк, как дикуша с моих. Я ещё раз посмотрела в тёмное небо, подивившись мимолётно, как играют тучи с лунным светом и струями дождя. Потом сняла с шеи медальона и подошла к Раису. «Наклонись». Он покорно опустил голову, и я сама надела на него ключ от другого мира. Его мира, недолго бывшего моим. «Ты ведь всё понимаешь?» Шёпот на грани слышимости. «Конечно». И я кивнула и даже попыталась улыбнуться сквозь слёзы. «Конечно». «Если бы я мог...» Он сказал это с такой тоской, что у меня заныло сердце. Я бы остался с тобой. Я знаю. Рыдать в голос нельзя, это я понимала. Но удержаться очень сложно. Очень. Я не знаю, что будет там. Смогу ли я быстро победить захватчиков. И не знаю, как быстро справлюсь с интригами, которые сразу же начнутся после победы. Раис смотрел мне прямо в глаза, а я мысленно умоляла. «Ну, соври! Скажи, что все будет хорошо, скажи, что ты вернешься завтра!» Но нет, мой король просто не умеет врать в таких вопросах. Даже те знания об оружии, что я смогу использовать позже, если мы устоим при первом натиске, они тоже не гарантируют постоянных побед. Поэтому я не смею, не имею права просить тебя ждать. «Я могу не вернуться!» Я внезапно почувствовала не только боль, но и злость. «Не решай за меня! Я буду ждать, понятно? Столько, сколько нужно, хоть сто лет! И только попробуй не вернуться победителем! Только попробуй не вернуться!» Раиз вдруг улыбнулся, рывком притянул меня к себе и поцеловал. Потом так же резко отступил на шаг, протянул руку, и к нему послушно тенью метнулся по мокрой земле выдор. Секунда, и огромный морф легко толкнул тележку с грузом в сторону заискрившегося молниями овала. И еще на одну секунду, будто руки великана раздвинули пространство, как тучи, я разглядела кусочек поляны, залитой жарким полуденным солнцем, и даже не поняла, а почувствовала небывалый переход с трехтонным грузом Оказался удачен, а потом мелькнувший среди разрядов солнечный кусочек чужого мира погас, и осталась только темнота, и дождь из мелкого и моросящего немедленно превратился в ливень, сразу промочив меня до нитки. Ну ладно, теперь можно плакать, не стесняясь. Прошло два месяца, лето кончилось, Чучундр пошёл в свой одиннадцатый класс И всё, что с нами случилось, уже казалось нереальным сном. Только Дикуша не давала мне в это поверить. Она одним своим колючим существованием напоминала мне о том, что всё было на самом деле. А я... Я живу. Всё как обычно. Дом, работа, мамина дача. Иногда только превращаюсь в морф и бегаю проветриваться в чахлый лесок возле дачного посёлка. Вот и вся сказка. Слава богу, чёртовы сушилы сгинули совсем. На нашу клинику больше никто не покушался. Как заметил Барменталь, инвестиция страха — самая надёжная инвестиция. Что же в тот вечер мы с Дикушей постарались? А потом я не поленилась, съездила домой к сушатнику и оставила несколько живописных царапин на его пороге. Ну, так просто напоминание. Если он на установленный... В дверном глазке видеокамере разглядит страшного клыкастого ежа, ему уже лучше. В смысле, сразу мозги на место встанут и не захочется больше лезть, куда не просят. Удивительно, но наш финальный контакт с наркобандой тоже остался без последствий. С полицией никаких проблем не возникло. Скорее всего, я тогда действительно хорошо зачистила следы, унеся часть пола с собой». Не знаю, что там решили следователи, обнаружив побоище, но могу представить ход их мыслей, ну, примерно. Вряд ли нормальные здравомыслящие мужики поверили в существование инопланетного монстра, даже двух монстров, и списали всё на бандитские разборки. Максимум на одного взбесившегося от наркотиков качка, решившего покрошить собратьев экзотическим способом, непонятными ножами и крюками, а перед собственной смертью успевшего куда-то девать орудие убийства. Ну и ладно, я ни о чём не жалею, даже если бы ко мне пришли с расспросами, я знала бы, что им сказать. Кстати, я ещё думаю, никто не пришёл потому, что живых там не осталось. Ниточки, как говорится, оборвались». Побаивалась, что Чучундер словил на этом инциденте серьёзную психотравму, в его переходном возрасте вот совсем ненужную, но обошлось. Наоборот, как с удивлением заметила мама, парень за ум взялся. Учился лучше и по истории, и по естественным наукам, особо стал уважать биологию. В свободное время книги, нон фикшн вроде «Ружья, микробы и сталь», научные фильмы, подкасты. Занялся единоборствами, утром бегал. И еще ему хватало времени на то, чтобы я приходила в чистую квартиру, А из кухни доносились такие ароматы, что хотелось побежать туда, не разувшись. Однажды он сказал, «Сегодня в меню крольчатина по-королевски. Не знаю, как я рецепт запомнил. Вроде только на него смотрел. Ни майонеза, ни кетчупа, одни сухие зелёные травы». «Мама, ты что?» «Маме понадобилось ванную, умыться после смены. Мама, когда вышла, улыбалась». А что на миг всплакнуло, так зеркало не проболтается. На работе в последнее время один случай интереснее другого, благо, без фатальных последствий. А ещё Барменталь меня дожал. Так что я со своим дипломом педиатра пошла на третий курс ветеринарной академии. Заочно. Короче, если посмотреть со стороны, нормальная, обычная почти счастливая жизнь». Но почему-то она проходит мимо меня, словно старое знакомое кино на чуть запыленном экране дачного телевизора. Я ее вижу, слышу, но на самом деле я жду. Я все время жду. Я просыпаюсь с мыслью о нем и засыпаю, прислушиваясь, не раздадутся ли знакомые шаги в коридоре. Я жду и всегда буду ждать.